Глава 3. Потеряла её, теряю их всех. Написано в альбоме моей матери против рецепта ежевичного пирога. Мелкие мигриневые буковки, чёрные чернила, строчки наезжают одна на другую, перекрещиваются, словно даже ей своего шифра недостаточно, чтобы сохранить свой страх, который она прячет и от нас, и от себя. Сегодня смотрела на меня, будто меня нет. Так хотела прижать её к себе, но она стала такая большая, я боюсь её глаз. Только РК ещё не совсем очерствела, а в Б уже ничего родного. Я просчиталась. Думаю, что дети что деревья. Ветки подрежешь, станут лучше расти. Не так, не так. Когда я погип, понукал их в рост. Хотела, чтоб скорее взрослели. Вот они и стали круче меня. Как зверьки, сама виновата, сама так хотела. Снова вечером апельсины в доме. А никто не чувствует запаха, только я. Голова болит. Если б она положила мне на лоб руку. Кончились таблетки. Немец говорит, может, достать ещё, но не приходит. Боаз уже к ночи явилась домой, как и я, на пополам. Похоже на бред. Но её голос слышится мне почему-то удивительно ясно. Он звучит пронзительно резко, голос женщины из последних сил удерживающийся на грани здравого смысла. Немец говорит: "Может, достать ещё?" Но не приходит. "Мама! Мама! Если б я знала,